будь он подлинным парик не надевал бы, живет со мной то, где он спит? Ведь в комнате только одна кровать? А может, абат здесь не живет, а только что сюда явился, провел вчерашний день, зачем-то избавился от реквизита и в новом облике отбыл, бог знает куда и бог знает зачем? Необъяснимая пустота в голове. Как будто я видел нечто, что надлежало бы помнить, но я не помнил. Вернее, помнил не я. За меня помнил кто-то другой. Думаю, что за меня помнил самое точное выражение. Я ощущал себя кем-то иным, кто смотрит на меня со стороны. Кто-то смотрел со стороны на Симонини, который вдруг понял, что не до конца понимает, кто он есть». «Спокойствие, разберемся», — сказал я себе. «Тот, кто под видом старьевщика подделывает документы и живет в непрезентабельном квартале Парижа, вполне способен приютить знакомого, замешанного в определенные непохвальные махинации». «Хотя то, что я, приютив, забыл, кого, когда и зачем, вот это, по совести говоря, меня совершенно не радует». Меня тянуло оглядеться. Собственный дом казался чужим и чуждым. Повсюду сюрпризы. Я стал осматривать квартиру как чужую. После кухни направо по коридору была моя спальня, налево — зала с обычной меблировкой. Я выдвинул из письменного стола ящики. В них были принадлежности моего ремесла. Перья, бутылочки с разными чернилами. Листы и белой, и со бумаги разных времен и форматов. На стеллажах помимо книг имелись коробки, где содержались мои документы и старая ореховая шкатулка. Я осилился припомнить, для какой цели эта шкатулка употребляется, но тут позвонили снизу. Спускаясь, я готовился прогнать любого надоедалу, а нет, старуха. И вроде бы знакомая. Через стекло она прошамкала «Я от тессо». Поэтому пришлось ей открыть. Не знаю, от чего вообще я выбрал паролем этого тессо. Старуха вошла и развернула прижимаемый к груди сверток. В нем было десятка с два просфор. Абат дала Пикола говорил, что вы интересуетесь?» Я с удивлением услышал, что отвечаю «да-да». Затем я спросил «почем?» «По десяти франков», — ответствовала старушонка. «Вы, наверное, не в себе», — произнес я, — по торгашеской привычке. «Это вы не в себе, если служите черные мессы. Думаете, легко? А бегать за три дня двадцать богослужений, причаститься и постараться не обслюнить товар и в молитвенной позе на коленях, прикрывая лицо руками, аккуратно выплюнуть в платок?» Так, чтобы ни священник, ни соседи не заподозрили. Не говоря уж об осквернении святыни и о том, что теперь мне дорога в ад. Так что, ежели желаете двести франков, а если нет, я иду к Абату Буллану». Абат-Булан умер. По всему, видать. Вы давно не ходите за просфорами. Автоматически ответил я. Затем я сказал себе, что при такой сумятице, какая у меня в голове, сейчас предпочтительнее действовать по наитию и не сильно умничать. Ладно уж, я возьму, — сказал я и заплатил. И припомнил опять же по наитию, что припрятывать их надлежит именно в ту шкатулку, что на полке в кабинете, а потом ждать ценителя. Работа как работа, не хуже прочих в общем все казалось мне заурядным, все было привычно и в то же самое время вокруг меня витало нечто зловещее ускользающее и необъяснимое. Я поднялся с просфорами в кабинет, запрятал их в тайник и обнаружил что за драпри в глубине потайная дверь открыл соображая Ноги понесут меня в темный коридор, до того непроглядный, что и фонарь не помешал бы. Он походил, тот коридор, на склад театральной бутафории или на кладовую тамплиерского трепишника. По стенам развешаны были самые разные костюмы — крестьянский, карбонарский, посыльничий, поберушеский, рядом солдатский китель и форменные брюки и тут же соответствующие парики, красовавшиеся с расстановкой на полке. Их была нахлобучена добрая дюжина на деревянные болваны. Именно таковы уборные комедиантов, уставленные белилами и румянами, заваленные карандашами черными и синими, и кроличьими лапками, и пуховками, и щеточками, и кисточками. Коридор заворачивал за угол. В конце была видна... На просвет другая дверь, а за дверью оказалась комната, освещенная ярче моих. Свет туда поступал определенно с улицы, а не с подслеповатого Моберова тупика. Подойдя к окну, я удостоверился, что оно выходит на улицу метро Альбера. Из комнаты на улицу спускалась лесенка, больше там ничего не было. Вот и вся квартира, кабинет и спальня разом. Мрачноватая мебель, стол, аналой, кровать. Около выхода кухонька, на лестнице закуток, в нем умывальник. Конечно, это обиталище священника. Причем с которым я приятельствую. Не случайно же наши квартиры имеют общий коридор. Но хоть и брезжело во мне какое-то воспоминание, я был так неподвижен, как будто впервые попал в эту отдельную комнату. Там на столе лежала стопка писем с конвертами, все адресованы достопочтеннейшему абату Далла Пикола. И тут же лежали листы, списанные тонким, кудреватым, как женский почерком, совершенно не похожим на мой, наброски несущественных писем. Благодарности за присланные подарки, подтверждение встреч. Самая верхняя, однако, имела довольно неряшливый вид. Записи для себя, мысли для обдумывания. Я с трудом разобрал начало записей. Все мне кажется не самом Будь то кто-то другой за мною подсматривает. Записывать восстанавливать, устанавливать, как и что было. Сегодня 22 марта. Где сутана с париком? Что я делал вчера? В голове туман. Не мог вспомнить, куда ведет дверь из комнаты. Обнаружил коридор. Впервые увидел. В коридоре костюмы, парики, грим и гумозы, реквизитика актеров. На крючке в коридоре отличная сутана. На полке я нашел прекрасный парик и кустистые брови. Наложил желтый грим, чуть подразовил скулы. Получилось то, что я считаю за я. Бледный, экзальтированный, аскетичный. Это я. То есть я. Это кто? Я точно знаю. Я аббат дала пикола. То есть миру я известен, как аббат Дала пикола Но, конечно, я не абат, потому что, чтобы стать абатом, я кладу грим. Куда ведет коридор? Боюсь идти до конца. Перечесть эти записи. Если то, что записывалось, будет записано, значит, было на самом деле. Доверять только записям, документам. Кто подлил мне в питье дурман? Булланд? «С него станется. Или и езуиты, или же франкмасоны. Что у меня общего с франкмасонами? «Евреи! Вот кто подлил!» «Я не в безопасности тут. Кто-то может забраться ко мне ночью и украсть мои костюмы. Даже хуже того, подглядеть мои записи. Кто-то рыщет по Парижу, выдавая себя за аббата дала Пикола. Нужно мне лететь в ОТЭЙ. Может быть, Диана знает? Кто это? Диана. Записи Аббата Дала Пикола обрывались тут. Удивительно, что он не унес с собой столь компрометирующий документ. Это было доказательство, в каком смятении находился Аббат. На этом кончалось все, что я мог знать об Аббате. Я возвратился в квартиру, выходившую на тупик Мобер, и уселся за стол. Каким образом жизнь абата Далла Пикола перекликалась с моейю? Разумеется, в первую очередь напрашивалось объяснение. Аббат дала Пикола и я одно. Если принять эту гипотезу, все остановилось на места, в том числе в соединенные квартиры. Тогда, выходит, я вернулся переодетым Вдала пикола в квартиру Симонини, снял и сутану, и парику и улегся спать. Но кое-что мешало принять эту гипотезу. Если Симонини это дала пикола, почему мне ничего не известно о дала Пиккола»? Почему я не аббат дала пикола, который ничего не знает о Симонини? Почему более того мысли и чувства дала Пиккола» Я узнаю лишь после чтения его помет. Если дала Пикола это я, мне бы сейчас полагалось быть в Отее, в том доме, о котором Аббат, похоже, знает все. А я, я Симонини, не знаю ничего. И кто такая Диана? Единственное, может быть, если я частично Симонини, не помнящий, а дала Пикола, И я же частично дала Пикола, не помнящий о Симонине. Это не так уж невероятно. От кого я слыхал о случаях раздвоения личности? Вроде это наблюдалось у Дианы. Но кто такая Диана? Я сказал себе, будем действовать по порядку. Я точно знаю, что веду тетрадь со списками дел. Мои записи на ближайшее время такие. 21 марта Месса, 22 марта Таксиль, 23 марта Гиё, завещание Бонфуа, 24 марта к Дрюмону, знак вопроса. С чего я должен был 21 идти на Мессу? Не знаю. Не похоже, чтобы я был верующим. «Верующий верит во что-то. Верю ли я?» «Навряд ли. Следовательно, я не верующий. Это по логике. Оставим на время. Бывает, что на мессу нужно пойти по множеству разных причин. И вера в подобных случаях ни при чем. Но вот в одном обстоятельстве сомневаться никак невозможно. Это в том, что я думал, будто был понедельник, а был вторник». Не двадцать второе, а двадцать марта. И действительно приходил Гийо для составления завещания Бунфуа. Двадцать третьего. А я-то полагал, будто было двадцать второе. Как же я провел двадцать второе? Кто такой или что такое таксиль? Относительно того, чтобы в четверг видаться с Дрюмоном, не могло быть и речи. Как я мог встречаться с кем-либо, если даже не знал, кто такой сам я? Надо бы пересидеть, пока все это в голове не утрясется. Дрюмон. Я себя уговаривал, что прекрасно знаю, кто такой Дрюмон. Но как только я усиливался припомнить, кто это, голову как будто окутывал пьяный дым. «Попробуем порассуждать», — сказал я себе. «Во-первых, дала пикола это кто-то другой» кто по непонятным причинам нередко загуливает ко мне. А наши квартиры связаны коридором, более или менее тайным. Вечером 21 марта Далла Пиккола явился в моей комнате, что выходит на тупик Мобер, снял с себя сутану. Но для чего он ее снял? И перешел спать в собственную квартиру, а на следующий день пробудился в беспамятстве». И в том же самом беспамятстве проснулся и я на следующее утро после Далла Пиккола. И все-таки, чем именно я занимался в понедельник, 22 марта, перед тем, как пробудился в беспамятстве утром 23 -го? И почему Аббат Далла Пиккола снимал свою сутану в моей квартире? И в каком же он виде, сбросив сутану, шел к себе по коридору? И в котором часу? вдруг напал на меня ужас а не пролежал ли этот аббат первую часть ночи со мной в постели господи женщины внушают конечно мне отвращение но аббат это ведь еще хуже я девственник а не извращенец или все таки я и дала пикола одно Как-никак его сутана висела у меня в опочивальне. По идее, я мог вечером в день мессы двадцать первого возвратиться через тупик Мобер в обличье Далла Пиккола. Если я ходил на какую-то мессу, то, вероятнее всего, под видом аббата. Возвратившись, избавился от парика и сутаны и перешел в апартамент аббата, позабыв, что сутана осталась у Симонини. На следующий день, в понедельник двадцать второго марта, Пробудившись в обличье Далла Пиккола, не только не сумел обрести свою память, но и сутана не нашел в изножье кровати. Продолжая быть аббатом Далла Пиккола, потерявшим память, натянул запасную сутану, висевшую в глубине коридора, и прекрасно мог бы, как планировал, сначала отправиться в Отей, а ближе к вечеру передумать отбросить страх и вернуться все-таки в Париж, в квартиру на Мобер. Там снять сутану и повесить ее на крюк в спальной комнате. А с утра, наново лишившись памяти, но уже став капитаном Симонини провести вторник, воображая его себе, как в понедельник, в этом случае, старался я рассуждать, Дала Пикола не держит в памяти событий 22 марта, и обеспамятив, проводит целый день, а на следующий, двадцать третьего, пробуждается как беспамятный Симонини. Это вовсе не удивительно. О подобном я уже слыхивал от... Как зовут этого медика из той лечебницы, что Венсенне? Хотя нет, не получается. Я перечитал записи. Если бы все так и было, Симонини... Двадцать третьего утром должен был бы найти в своем спальном помещении не одну, а две сутаны. Ту, которую он снял вечером двадцать первого, и ту, которую он снял вечером двадцать второго, а нашел только одну. Ох, да что за глупости! Далла Пикола вернулся из Отея вечером двадцать второго на улицу Метро Альбера, снял сутану в той квартире, а потом перешел в квартиру на... Мо Моберовом тупике и улегся там спать до самого следующего утра, до утра двадцать третьего числа. Просыпаясь, он стал капитаном Симонини и увидел на крючке на вешалке только одну сутану. «Правда, будь это так, утром двадцать третьего числа, придя в квартиру дала Пиккола, я должен был бы найти у Далла Пиккола в комнате сутану, оставленную там вечером двадцать второго». Но, может быть, Дала Пикола пошел и повесил сутану на место в коридор. Туда же откуда взял? Пойду-ка проверю. Я вышел в коридор с фонарем и при этом сотрясался от страха. Если Дала Пикола — это не я, — говорил я себе, — то не исключается, что он сейчас идет навстречу с другого конца коридора с таким же точно фонарем в руке. Слава небесам! Ничего этого не было. На крючке в коридоре висела сутана. И все-таки, и все-таки, если дала Пиккола вернулся из Отея и, повесив сутану, прошел по всему коридору вплоть до моей квартиры и улегся, ничтоже сумняшеся, почивать в мою кровать, это могло произойти лишь только при условии что он обо мне имел понятие и понимал, что у меня он может располагаться, как у себя дома, ибо он — это я и есть. То есть Дала-Пикола, укладывался в кровать, понимая, что он Симонини. В то время как Симонини, на следующее утро проснувшись, вовсе не знал, что он Далла пикола Другими словами, «далла Пикола, потерял память, потом снова обрел ее, а своим беспамятством на следующее утро одарил капитана Симонини. Беспамятство. Это значит противоположность памятливости. Это слово внезапно открыло передо мной будто бы просвет в тумане. Что-то давно позабытое. Был ведь у меня разговор о беспамятных... Разговор был в Маньи примерно около десятка лет назад. Собеседниками были я, Бурю и Бюро, Дю Морье и австрийский «Тот самый доктор».